Вдобавка, Клинда сыграет роль его подружки. Они прощаются прямо на глазах у пограничников, а нескольким шведским фразам Валандер научит его заранее. Подтвержденная броня на билеты означало, что из Швеции он должен выехать утром в пятницу, 15 мая. До тех пор Валандеру необходимо заготовить поддельный паспорт. Вечером во вторник он заполнил заявление на загранпаспорт для своего отца и взял с собой две фотографии. В последнее время процесс оформления значительно упростился. Паспорт заполняли теперь в присутствии заявителей. Валандер терпеливо ждал. Наконец, женщина-паспортистка выпроводила последнего посетителя и собралась закрывать. — Простите, я немного запоздал, — сказал Валандр. Дело в том, что мой отец решил поехать с группой пенсионеров во Францию, но, как выяснилось, выбрасывая старые бумаги, умудрился спалить и свой паспорт. — Бывает, — сказала паспортистка, которую звали Ирма. — Паспорт нужен прямо сегодня? — Да, вы уж простите, что я так поздно пришел. Вы с убийством той женщины никак не разберетесь. Она взяла у него фотографии и заявление. Валандер внимательно следил, как она заполняла паспорт. И, получив готовый документ, подумал, что сумеет повторить все ее операции. — Надо же, как все просто, — сказал он. — Но скучно, — ответила Ирма. — И интересно, почему любая работа становится скучнее, когда упрощается. — Переходите в полицию. — — сказал Валандер. — У нас не соскучишься. — Я и так в полиции, да и не очень-то мне охота с вами меняться. Ужасно, наверное, вытаскивать труп из колодца. Что при этом чувствуешь? — Трудно сказать. Наверное, тут как под наркозом, когда не чувствуешь вовсе ничего. Впрочем, в департаменте юстиции наверняка есть какая-нибудь инструкция насчет того, что чувствует полицейский, доставая из колодца женские трупы. Он еще много поболтал с сырмой, пока она закрывала. Все нужные бланки хранились в сейфе, но он узнал, где хранятся ключи. Они решили, что Виктор Мабаша выйдет из Швеции, как шведский гражданин Ян Берг. Валандер испробовал целый ряд сочетаний имен, чтобы установить, какое Виктору Мабаше легче всего произнести. Мы остановились на Яне Берге. Виктор Мабаша спросил, что означает это имя, и, услышав перевод, остался доволен. Из всех этих разговоров Валандер понял, что южноафриканец живет в тесном контакте с миром духов, совершенно чуждым для него самого. Для Виктора Мабаши случайностей в жизни не существовало, даже смена имени не была случайной. Линда, по мере возможности, помогла отцу, объяснив, почему Виктор Мабаша думает именно так. Но все же ему казалось, будто он заглядывает в мир, понять который не в силах. Африканец говорил о своих предках так, словно они были живы, и порой Валандер терялся в догадках, идет ли речь о событиях, случившихся много веков назад или совсем недавно. Виктор Мабаша невольно завораживал его, и все труднее было осознавать, что этот человек — преступник, который готовил у себя на родине серьезное покушения. Во вторник Валандер засиделся в кабинете допоздна. Чтобы хоть чем-то заняться, начал писать письмо Баби Лепи в Ригу. Но, перечитав написанное, порвал листок в клочья. Он обязательно пишет ей, однако время для этого пока не пришло. К десяти в управлении остались только ночные дежурные. Свет в помещении, где выдавали паспорта, включать рискованно, поэтому он вооружился карманным фонариком, синим светофильтром и, шагая по коридору, думал, что лучше бы ему идти куда-нибудь в другое место.